Глава 54. Угроза. Я покосилась на потайную дверь в стене и прошептала: "Может, сбежим?" "Нет", твёрдо произнёс Кирилл. "Я всю жизнь бегал от тирании отца. Он заกรывал меня в комнате, как тебя сейчас, запирал наглухо окна. Но я сделал тайный проход и научился прятаться от его гнева в лесу. Только больше не стану Надоело. Мужчина задумчиво уставился на ящик с инструментами, затем вытащил пилу и решительно сжал рукоятку. "Ну, почти тихое хасское резня бензопилой", хихикнул про себя. То, что доктор прописал для этой сектантской общины. Я тихонько улыбнулась. Какая же прелесть, когда никто не читает у вкрадкой мои мысли. Ты пробудила во мне воина и защитника Милана. Кирилл победно вознес пилу к небу. Мы гордо выйдем через дверь. Я представлю тебя, как свою невесту. Угрюма хмыкнула вместо радостного возгласа. Как мы выйдем через дверь? Она заперта с той стороны. А пилить ее слишком муторно и долго. И почему мне сейчас в голову пришел образ старой бабки, которая ворчит и ворчит? усмехнулся мой охотник. Той самый. Покраснела я, вспомнив, как пыталась помочь ему забыть самую очаровательную ведьму на свете меня. Кирилл быстро ответил: "Поцелуем" и указал на секретную дверь. "Сначала выйдем через тайник, а потом зайдём через главный вход". Я согласилась. Не знала подробностей в каких отношениях он с отцом, но надеялась, что Кирилл знает, что делает. доверяла. Мы вышли через тайный лаз. Кирилл взял меня под локоть и, оставив пилу возле входа, открыл двери в дом. Я поймала ощущение дежавю. Снова захожу в дом, и снова одинокий старик сидит в кресле, не шелохнувшись. Единственное, что поменялось атмосфера внутри комнаты. Благодаря свежему воздуху я больше не чувствовала, что нахожусь в мрачном склепе с полуживым мертвецом. Отец, выкрикнул Кирилл. Хочу познакомить тебя с девушкой, которая изменила мою жизнь. Это Милана, моя невеста. Старик медленно поднял голову и уставился на меня сердитыми белёсыми глазами. Я сглотнула вязкой слюну, захотелось вскрикнуть и убежать. Взгляд прожигал насквозь. Но Кирилл выдержал его, и я покорно стояла рядом, не сдвинувшись ни на сантиметр. "Ты не знаешь, она ведьма", старик выплюнул слова, словно проклятие. "Знаю", коротко ответил Кирилл. "Я готов принять её, несмотря ни на что. Она дурманила тебя, лишила рассудка, отобрала разум". Старик потянул к сыну дрожащую руку. Кирилл подхватил ее, позволил опереться на себя, и я отступил назад. «Бедный мой сын, ты всю жизнь был слаб, ты с возрастом так и не возмужал». Старик поморщился и махнул рукой, сбросив ладонь Кирилла, как гадкого паука. «Услышь меня, если убить ведьму, ее чары рассеются, и ты станешь свободным». Я осторожно сделала назад ещё шажочек. Не то чтобы я хотела внезапно удрать, но мало ли чего. Никто и пальцы не тронет мою невесту, рассердился Кирилл. Я не позволю. Если ты не желаешь благословлять наш союз, мы проживём счастливую жизнь и без твоего разрешения. Ох, я думала, что невеста это образное выражение, не то чтобы я стремилась так рано выходить замуж. Да и как-то слишком быстро, на мой взгляд. Я испуганно сделала еще несколько шагов назад и оказалась у самого выхода. «Ты делаешь мне больно, сын!» — гаркнул старик и схватился за сердце, едва не упал. «Твое решение убивает меня!» Я гневно фыркнула. «Ну надо же, смотрите-ка, папаша-манипулятор восьмидесятого уровня!» «Отец!» — отшатнулся Кирилл. Ты делал мне больно всю жизнь, пытаясь заставить быть тем, кем быть я не желаю. Сегодня я начинаю новую жизнь с девушкой, для которой не важно, кто я, сын главаря охотников или обычный сирота. Прозвучало обидно, и старик разъерённо фыркнул. "Ты под чарами, олух", заорал он и кряхтя поднялся сам, облокатившись на подоконник. "Твоя ведьма уже стоит у выхода". Бежать готово. Не вздругнула и зашла обратно. Случайно получилось, что до выхода дошагала. Ты дом один раз увидел, влюбился до беспамятства, и это судьба? Отец Макар зашёлся громким, сдавленным хохотом, больше похожим на кашель. Нет, сын, это твоя дурь, а не судьба. Одержимость, женские чары только и всего. Поверь старику, я много лет прожил. Узнаю у девчонки, где она учится. В каком магическом заведении?» Старик раздраженно махнул рукой. Не дал шанса ни Кириллу спросить, ни мне ответить. «Это ведьма из Академии женских чар», — довольно произнес отец Макар, словно только что распутал таинственную загадку. «Я мысленно застонала. Тоже мне истину открыл. Возле леса одно ведьмовское заведение». Наша академия. Вот если бы старик понял, в чём заключается мой магический дар, я бы зааплодировала стоя. Знаю, откуда Милана. И дело вовсе не в её чарах, буркнул Кирилл и виновато глянул на меня. Я был у ведьмы-предсказательницы в городе, и она подтвердила, что никаких чужих заговоров или воздействия на мне нет. До справку, справку с подписью и печатью она выдала. Хмыкнула я и упёрла руки в боки. Надо повторно ещё через 5 дней пройти обследование. Вдруг инкубационный период долгий. По другим ведьмам он поводился ходить, ну даёт охотник. Она облокотилась на дверной косяк и злобно фыркнула. Прежде чем я успела сообразить, что происходит, чья-то рука обхватила меня сзади за талию и прижала к себе. Вскрикнула на мигом замолчала почувствовав как кожу на шее обжигает холодом острое лезвие отец макар позволь убить ведьму и освободить вас от проблем послышала мерзкий голос долговязово за спиной